Глава семнадцатая «Эммит, ты вернулся!» Послышался знакомый голос, и я обернулся «Лия!» — воскликнул я и помахал ей рукой в знак приветствия «Ты здорова!» «Хм, как бык!» — усмехнулась Лия Но улыбка быстро спала с ее губ, когда она увидела Ирэн, стоящую у меня за спиной «А это что тут делает?» — она смирила ирен уничтожающим взглядом «И я тебя рада видеть!» – усмехнулась Та, сморочилась от боли, опиралась на моё плечо и зашипела. «Мы выполняли одно задание, которое нам поручил сам знаешь кто», – ответил я Ли и посмотрел ей в глаза, но она сразу же отвела взгляд в сторону. «Мастер Абнер, нам нужна ваша помощь!» – я обратился к целителю, который всё ещё стоял рядом с нами и с недовольством взирал на меня. «Её заразили магическим ядом!» Физическую составляющую, оказывающую влияние на тело, мы практически устранили, но осталась магическая составляющая. «Вы её осмотрите?» – спросил я, и старик тяжело вздохнул. «Ганс!» – позвал целитель своего помощника. «Ганс!» – громко крикнул он. «Где носит эту пройдоху? Почему я должен выполнять его работу?» – начал бурчать старик. «Так, ладно, ты!» – он кивнул на меня. «Отведи её в смотровую!» – приказал он мне, и я кивнул «Поговорим позже», — сказал я Ли, и, помогая Ирэн, повёл её туда, куда приказал мастер Абнер. «Спасибо, Эмит», — поблагодарила меня Ирэн, когда я аккуратно усадил её на кушетку. «Не за что», — улыбнулся я и собрался было уйти, но она меня остановила, взявшись за мою руку. «Если надумаешь уйти, пожалуйста, зайди перед этим. Я хотела бы попрощаться». Попросила Ирэн, глядя на меня таким взглядом, что я просто не смог ей отказать. «Хорошо», — улыбнулся я. «Зайду» и, аккуратно освободив её руку, покинул смотровую. Стоило мне только выйти, как я сразу же наткнулся на Лию, которая, скрестив руки на груди, буравила меня взглядом, полным недовольства и подозрительности. Я тяжело вздохнул. «Идём!» — кивнул ей в сторону двери, ведущей на выход из дома старого лекаря, и вместе с ней вышел во двор. Оглядевшись по сторонам, я нашёл уютную лавочку, что стояла в тени густой кроны небольшого деревца, от небольших белоснежных цветов которого исходил лёгкий сладковатый аромат. «История будет длинной», — предупредил я Лию, и она улыбнулась. В следующую секунду в её руках появилась бутылка вина и пара бокалов. «Одной не хватит», — скептически заметил я. «А кто сказал, что у меня одна?» — усмехнулась она. «Какая подготовленная». «Хорошо», — ответил я и, подойдя к скамейке, сел на неё. «Тогда слушай». После моей истории, за время которой мы сумели осушить три бутылки вина и приступили к четвёртой, Лия задумалась. «Да уж, ну и дело вы натворили», – произнесла она и тяжело вздохнула. «Так получилось», – ответил я и пожал плечами. «Я слышал про этого даракана. Это очень опасный человек, и если он заинтересуется тобой или это невменяемый сукой, то проблем вы точно не оберётесь», – добавила она и с тревогой посмотрела на меня. «Ну, то, что дознаватель опасен, я и так знал». Для меня оставалось вопросом, почему он не раскусил Иорен, который наверняка выложила бы ему всю информацию, какую только знала. «Как-нибудь разберёмся», — устало ответил я. «В самом крайнем случае я могу просто покинуть эту страну», — поделился своими мыслями с Лией и решил сменить тему. «Лучше скажи мне, тебя полностью вылечили?» «Практически», — как-то неуверенно ответила Лия и отвела взгляд в сторону. «Давай говори, что случилось», — произнёс я тоном нетерпящим препирательств. «Точно не знаю. Мастер Абнер сказал, что в моём теле остался токсин, который ни он, ни кто-то из тех лекарей, которых он знает, не может вывести из моего организма, что привело к не самым приятным последствиям», — ответила она, и я заметил как поющий кампотекли слёзы. «Каким?» — прямо спросил я, понимая, что это последствие нахождения пластины с духовной руды в её теле. «Раны на моём теле теперь будут заживать очень долго, а зелье регенерации отныне бесполезно ответила Алия, закрыв лицо руками, заплакала. «Я знаю, что мои слова ничего не изменят, но я прошу у тебя прощения. У меня не было другого выхода, честно». «Я знаю», — сквозь слезы ответила она. «Я тебя в этом не виню». Я падаю, к ней поближе. «Я найду способ вылечить этот недуг», — произнес я, положив свою руку на плечо Лии. «Для такого, как я, это не будет проблемой». «Для какого такого?» Убрав ладони от лица, она уставилась на меня. «Бездна». «Для такого одарённого». Ответил я и, видимо, подобный ответ ее полностью устроил. «Скажи, сколько мы еще должны лекарю?» «Нисколько. Заказчик закрыл долг». утирая слезы и щек, ответил Алия. «Это хорошо», – задумчиво произнес я, немного обрадавшись этим новостям. «Теперь мне не придется отдавать полученные за продажу меча деньги, дабы покрыть долг. И можно будет купить что-нибудь полезное, например, новую броню. Как думаешь, там СРН заплатит за выполнение задания, если сам заказчик мертв?» — спросил я, илья Лия пожал плечами. — Честно, понятия не имею. Никогда не знаю, что ждать от этого человека. Немного растерянно ответила она и тяжело вздохнула. — Если хочешь, можем завтра к нему вместе сходить. Мне всё равно надо обговорить с ним некоторые вопросы. Сходим? — Да, мне определённо надо в город, — задумчиво ответил я. — Вот и славно! — Лия улыбнулась. — Ладно, вижу, ты устал. Давай я тебя провожу в комнату. «А завтра с утра встретимся и поедем в город. Идёт?» Спросила она, и я кивнула. Утро вечера мудренее. Ранним утром я и Лия покинули особняк-целителя и отправились в город. Дорога не заняла много времени, и в рифровке мы оказались ещё до того, как солнце было в зените. «Давай сначала по делу, а потом уже решим, что делать дальше», предложила она, и я счёл это вполне рациональным. «На то мы порешили». Оказавшись возле уже знакомого здания, мы остановились рядом. «Давай я первый, а потом ты зайдёшь, хорошо?» — спросила лия и я кивнула. «Тогда я пошла». Она мило мне улыбнулась и зашла внутрь, но буквально через пару минут вышла с озадаченным видом. «Там это, с тобой первым хотят поговорить», — недовольно буркнула лия и смирила меня подозрительным взглядом. «Ладно, пойду послушаю, что мне скажут», — спокойно ответил я, не обращая на ее реакцию внимания. И зашёл внутрь, где меня сразу же проводили в нужную комнату. «Прошу, располагайтесь», — произнесла миловидная девушка, указывая на удобный диванчик, после чего достала из ящика на столе стоящим передо мной кристалл и, установив его на специальную подставку, удалилась. Несколько минут я сидел в полной тишине, а потом кристалл начал медленно пульсировать, и передо мной появилась уже знакомая мне фигура человека, закутанного в одежду, полностью скрывающая его тело от посторонних глаз, лицо которого тоже скрывал капюшон. «Привет, Эммит», – заговорил таинственный наниматель. «Приветствую», – поздоровался в ответ. «Как я могу к вам обращаться?» «Хм, зови меня никто», – немного подумав, ответил он. «Ладно, я пожал плечами». «Отлично, тогда перейдем сразу к делу. Расскажи мне подробно обо всем, что с вами случилось на задании лорда рота Уточню, все до единой подробности». Произнес наниматель, и я почему-то сразу понял, что от этого человека лучше ничего не скрывать. Но я и рассказал всё, как было на самом деле, не утаивая ни убийство селиан, ни горящего замка, ни яркую вспышку в небе. Единственное, что не стал говорить, это то, что я увидел знакомый мне символ в замке Лорда рота а также присутствие демонической ауры, когда видел вспышку, которая явно была живым существом и точно демоном. «Какая увлекательная история», — немного подумав, резюмировал таинственный незнакомец. «Я уверен, что ты не знаешь, но лорд Рот мертв «Это значит, я не получу награды за выполнение этого задания?» – предположил я, понимая, к чему могли вести слова моего собеседника. «Я такого не говорил», – Проекса передо мной усмехнулась. «Миссия же выполнена», – добавил он. Я немного удивился тому, зачем он тогда вообще заикнулся о лорде Ротте. «Положенную награду ты получишь на выходе». «Благодарю. Я так понимаю, что долг за лечение Ли я тоже отработал». Спросил я, ибо не любил оставаться кому-либо должным. «Верно, мы с тобой в расчёте», – спокойно ответил наниматель. «Отлично». Я поднялся с дивана и собирался было уйти, но проекция мужчины меня окликнула. «У меня есть для вас, Ли, одно интересное задание, которое тебе придётся по вкусу», – произнёс никто, и я остановился. «Тебе же нравится убивать монстров?» «С чего ты так решил?» «Эймин, поверь, я про тебя знаю гораздо больше, чем ты думаешь». Ответил наниматель, и его проект повернулась в мою сторону. «Так что, тебе интересно будет меня выслушать?» Спросил он, и я задумался. Этот разговор, а вернее то, что из него я понял, мне очень не нравился. Не знаю, какими конкретно сведениями обо мне обладал этот человек, но уже сам факт того, что он явно обо мне знал больше, чем это требовалось, сильно меня напрягал. «Слушаю», — ответил я и снова сел на диван. «Карту и аванс за миссию тебе передадут на выходе». От тебе я скажу, что подземелья которые нашли мои люди, ещё не было изведано, и там может зародиться всё, что угодно, начиная от обычных гоблинов или вовсе каких-нибудь насекомых, и заканчивая кем-то очень опасным». Голос нанимателя стал очень серьёзным. «А какой твой интерес?» – прямо спросил я. «Во-первых, твоя лояльность», – произнесла проекса, и хоть это было и сложно определить, но я почувствовал, что меня не обманывали. «Ты очень заинтересовал меня, Эмит». Хотя, если быть точным, уже не только меня, но и других сильных личностей мира сего. поверят тебя теперь так просто не отстанут. И в какой-то момент тебе понадобятся протексы кого-то могущественного и властного. Этим человеком хочу быть я». Рассказал таинственный наниматель и, если бы честным, довольно удивил меня. «Я тебя услышал, но перед ответом мне нужно будет как следует все обдумать», сказал я, ибо не собирался отвечать этому никто прямо сейчас. «А я и не тороплю». Усмехнулся таинственный наниматель и поинтересовался. «Так ты берёшься за задание?» «Да, кроме нас о подземелье уже кому-нибудь известно?» «На данный момент нет, но с большой вероятностью информация в ближайшее время просочится, и туда могут отправиться другие группы. Всё понимаешь, шанс заполучить хороший кристалл подземелья может заинтересовать кого угодно». Усмехнулся никто, его проекция с интересом уставилась на меня. «Хорошо, мы с ней отправимся, как только обзаведёмся всем необходимым», ответил я, и снова приняв вертикальное положение, собрался было покинуть комнату, но таинственный наниматель меня снова окликнул. «Не всё так просто», — с снова усмехнулся он. «У меня будет пара условий». Я сразу же приготовился к худшему. Спустя несколько дней. «Ты уверен, что нам стоит брать её с собой?» поинтересовалась лия бросив взгляд на приближающуюся к нам девушку, вооружённую двуручным клинком. «Это было одно из условий», — ответил я, глядя на Эрен, уверенно идущую в нашу сторону. лия тяжело вздохнула и спросила. «А кто будет четвёртым?» «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Но, как было оговорено, мы встречаемся здесь в два часа», — ответил ей, а буквально через несколько секунд увидел приближающийся к нам силуэт. «Вы что, издеваетесь надо мной?» Индерлюди. Четверо путников подошли ко входу в пещеру в глухой ночи. «Отдохнём здесь или уже внутри?» – спросил я девушек и оглядевался по сторонам. В тусклом свете магического кристалла, которому мы освещали дорогу, отразилась зелёная мутная гладь трясины, и по последние четыре дня мы шли к цели по болоту. «Не хочу снова спать в этой жиже!» – произнесла Ирэн, нервы которой стали немного сдавать последний день. «Я голосую за привал в пещере!» «Я тоже за пещеру», — подняла руку вверх Лия. «Я посмотрел на четвёртого члена нашего отряда, Элизабет, которую нам настоятельно порекомендовал взять в пещеру таинственный наниматель. Ну, как порекомендовал, скорее это был ультиматум, или вы берёте её с собой, или сами себе ищите человека с даром целителя в отряд, что в нашем случае было практически невозможно. Никто из нас не состоял в гильдиях, а, ко всему прочему, как оказалось, у Лии и Ирена была скверная репутация среди людей с дарами». Разумеется, я этому был не шибко удивлён. «Я бы и тоже предпочла отдохнуть внутри пещеры», робко ответила элизабет которая оказалась очень скромной и практически всю дорогу до пункта назначения молчала. Она обмолвилась со мной лишь парочкой фраз. Я посмотрел в сторону зеву подземелья, который уходил куда-то вниз. «Хорошо, тогда на то мы порешим. Спустимся неглубоко, разобьём лагерь, вы отдохнёте, а я по покараулю, после чего пойдём дальше». Ответил я девушкам и, выбросив уже кончающийся кристалл, дающий свет, достал из браслета новый и активировал его. «За мной!» — сказала им и спустился в подземелье. И первым, что я почувствовал внутри пещеры, была сильная магия.